Эпилог. Ночь опустилась на город, накрывая своей тьмой весь тот ужас, что натворили люди. Разрушенные многоэтажные дома, взорванные дороги и дымящиеся руины. Кое-где лежат погибшие безвинные жители, которым просто не посчастливилось попасть в эпицентр обстрела или взрыва. Мама, мне страшно, Маринка обняла меня за шею, уткнулась мокрый от слёз мордашкой в плечо. Давай уедем к папе, пожалуйста. Сейчас она выглядит так, как я когда-то, когда поняла, что папы с мамой больше нет, испуганной, затравленной. Сердце пропустило пару ударов и взорвалось болью. Я не хотела верить, что весь тот кошмар, который мир уже однажды пережил, снова вернется. И эта маленькая крошка, она ведь совсем малютка. Разве заслужила она подобное? Как мне сказать ей, что отца быть может уже нет? И как теперь жить мне, зная, что могла его остановить? могла хотя бы попытаться, но не сделала этого. Я не позволяла боли забрать меня в свои объятия, но точно знала, что она меня достанет, вцепится своими острыми когтями в самое сердце и раздерет его на куски, оставит лишь кровавые ошметки, как напоминание о том, что он был в моей жизни. Человек, который стал моим первым мужчиной, человек, которого полюбила, тот частичку которого ношу в себе. Сюда быстрее Назарина вошел полуразвалившийся дом, солдаты быстро обступили лестницу, ведущую в какой-то подвал. Туда, под землю, я остановилась в метре от темного, недоверчиво заглянула вниз. Не бойся, там бункер, пока все не закончится, пересидите в нем. Все необходимое для жизни там есть. Взглянула на Галю, а та пожала плечами. Нет, мы не пойдем туда. под землей слишком опасно. При взрыве стены бункера могут повредиться, и нас засыплет землей. Давайте найдем другое место. Мужчина тяжело вздохнул, зло зыркнул из-под густых бровей. Я там оставил около сотни своих солдат. Они там свою кровь проливают, чтобы у меня было время вас спрятать. А ты мне тут выёбываешься, как, отвернулся, шумно выдохнул, полезай в бункер и сидите там, пока кто-нибудь за вами не придет. сглотнула комок в горле, подняла взгляд к небу. Серые тучи накрыли собой город, и даже лучика солнца не видно. Кто-нибудь это кто? Я не знаю. Тёмный взъерошил волосы на затылке, открыл дверь, ведущую в убежище. Если я останусь в живых, я приду. Если нет, вот, держи. Он сунул мне в руку какую-то бумажку. Здесь все написано. Найдешь по этой карте схрон, там деньги и документы на тебя и девочку. Поедете в один из соседних городов, там спрячетесь. Если Иван выжил, он вас найдет. Три дня спустя. Кажется, все стихло. Стрельбы не слышно со вчерашнего дня. Галя подала мне железную кружку с горячим чаем, погладила спящую Маринку по голове. Бедненькая, как жить теперь будет без отца? -то? Не говори так, он жив. Я действительно верила, что Иван придет за нами. Именно поэтому не торопилась уходить, но время шло, и надежда понемногу таяла. Я держалась за нее изо всех сил, но на третий день нашего пребывания здесь Маринка заболела. В аптечке мы нашли бинты, шприцы, обезболивающие, но ни жаропонижающего, ни антибиотиков увы не оказалось. Ох, не знаю, дорогая, твои бы слова. Мне нужно выйти отсюда. Надо найти лекарство. Девочка закашлялась, и я приложила к ее губам кружку. Выпей, бельчонок, давай. Чай ей не поможет это воспаление легких. Галина присела на кровать, укрыла кружку одеялом. Ты права, иди. Только будь осторожна, там мародеров сейчас много. Они ничем не лучше солдат. После трехдневного заключения в бункере глаза долго не могли привыкнуть к дневному свету. Солнце светило так ярко, словно пыталось показать нам, что мы натворили, во что превратили свой дом. Смахнув слезы, огляделась вокруг. Вдали виднелись магазины со все еще сверкающими вывесками. Заметив зеленый крест, взбодрилась. Я только туда и обратно. Все будет хорошо. Давай, милка, не трусь. На парковке стояло несколько автомобилей, и я мимолетно оглядела их. Один разбит в хлам. Судя по воронке рядом, туда упал снаряд. А вот второй ничего, только ключей нет. Уехать на нем явно не получится. Я и вожу-то с трудом, а уж чтобы завести машину без ключей и разговора нет. Решив отложить вопрос транспорта на потом, прокралась к аптечной двери и, оглядевшись вокруг, дернула ручку на себя. Дверь открылась. Здесь есть кто-нибудь? На полу разбросаны какие-то таблетки, а протянуть стул Видимо, помещение покидали так же быстро, как и мы свой дом. Бросилась к полке с антибиотиками, принялась перебирать пачки, нашла несколько упаковок нужных лекарств из соседнего стеллажа захватила тест на беременность. Повернулась к двери и вздрогнула от испуга. Здравствуйте, а вы здесь работаете? Я бы хотела Слова застряли в горле, потому что передо мной стоял явно не фармацевт. форма, как у тех проклятых гадов, что начали резню. Что ты хотела бы, Атиса? Не стесняйся, говори. Я добрый дяденька, помогу, чем смогу. Оскалившись и раскинув руки в стороны, мужчина пошел на меня. Я замерла, вскинула взгляд на того, кто возник позади него, и почувствовала, как накатывает облегчение, граничащее с истерикой. Это он. Он. Утис есть свой добрый дяденька. Одним точным ударом Иван вырубил подонка и прихрамывая шагнул ближе. Луч солнца упал на его лицо, а из моей груди вырвался стон. Не на день тебя оставить нельзя. Сразу женишки налетели. Ты жив, жив. Губы дрогнули, кожу лица обожгли слезы. А мы тут вот, в бункере вам прячемся, пожалуй, плечами. Весь город разрушен. Ничего, новый отстроим. Сгрёб меня в объятия и своими губами нашел мои. Нам не привыкать выставать из пепла. Только сначала поженимся, да? Улыбнулась, уткнулась в его грудь носом. От него пахло дымом и кровью, но сейчас именно в этот момент я была счастлива. Я беременна. Так что да. Как честный диктатор, ты просто обязан на мне жениться. От автора. Благодарю всех, кто прочел эту книгу. Слишком тяжелая и болезненная тема для меня в первую очередь. В этой истории я хотела показать вам, что хэппи-энды случаются даже в таких страшных ситуациях, даже в такое кошмарное время. Все невзгоды побеждают любовь и вера. Любите друг друга, дорогие, и пусть небо над вашими головами всегда будет чистым и мирным. С любовью, Анастасия Шерк.